Всё началось с того, что Мишка услышал шум драки от того места, где седьмой десяток младшей стражи упражнялся на штурмовой полосе, построенной по Мишкиному распоряжению, по образу и подобию сооружения, очертевшего ему ещё во время срочной службы в советской армии. Дрались двое. Остальные, в том числе и урядник, с интересом наблюдали происходящее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 носимые на поясе, считавшиеся не оружием, а хозяйственным инструментом. В руках у дровочунов блестели засапожники, привезённые с собой из дому. Тоже нарушение дисциплины, причём серьёзное. "Отставить!" гаркнул Мишка. "Порядник, куда смотришь?" Его даже не услышали. Противники начали сходиться, и зрители замерли в ожидании. Дело приобретало серьёзный оборот. Мишка поднял самострел и тщательно прицелившись, благо расстояние было небольшим, а противники двигались медленно, выстрелил. Болт ударил в блестящий клинок и вышиб ножны из руки одного из дуэлянтов. Пока присутствующие осмысливали произошедшее, глядя на искорёженную железку, Мишка торопливо перезарядил оружие и навёл его на второго противника. "Бросай нож, козёл!" Отрок, имён всех учеников воинской школы Мишка никак не мог запомнить, всё-таки почти полторы сотни, глянул на боярича, потом на своего урядника,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 Намечался заслуженный втык от начальства. Да и имя своё, полученное при крещении, Борис не любил, предпочитая кличку, с которой явился в военскую школу Плост, полученную, видимо, за чрезвычайно густые, действительно чем-то напоминавшие войлок волосы. Плост от древнеславянского плост войлок. Построить десяток. Десяток, становись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 И требовательно спросил: "Имя?" "Овен", отозвался парень. "Я спрашиваю имя отроком младшей стражи, а не собачью кличку. Доложить как положено". "Овен", упрямо набычившись, повторил провенившийся, оправдывая свою кличку. "Овен" от древнеславянского овен баран. Ситуация была знакомой и обросшей за месяцы муштры лесовиков рецептами противодействия. Мишка выбрал из этих рецептов самый жёсткий. Овен охнул сквозь сжатые зубы и слегка скособочился, получив по рёбрам прикладом самострела. Имя по Пахом доложить как положено. Младший урядник седьмого Пахом сплюнул на землю кровью из разбитых губ.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 удружило не менее сличным составом хотя с другой стороны делать воинов из смиренных да послушных несомненно жертвовать качеством но проблем заметив наконец что похом зябко повёл плечами контраст между жарким поддаспешником и обдуваемой летним ветерком потной кожей был слишком велик мишка решил что должный эффект достигнут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 Этот тупырь, Пахом снова сплюнул кровью. Уже лет 5 лишних на свете живёт. Пора кончать. И таким мы даём в руки оружие, но ну уж нет. Говоришь, пора кончать? Вот сейчас и кончим, прямо здесь. Отрак Амфилохий. Всё ещё хочешь убить Пахомия? Хочу. Ложка тоже сплюнул кровью из разбитого рта. И убью. А ты, Пахомий?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 Как следствие неумения самому отвечать за собственные поступки. Что ж, будем надеяться, что у второго голова варит лучше. Отра конфилохии не передумал? Нет. Вот здесь ни малейшей неуверенности не было. Похоже, братцы так достали парня, что он готов был рискнуть жизнью ради того, чтобы расчитаться за всё разом. Блин, не катит же к Лондон.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 За убийство своего смерть. Одними словами и увещеваниями это не создаётся. Наказаниями даже самыми строгими тоже. Непререкаемая истина должна быть наглядной и осязаемой. Амфилохию жаль, похома нет. Если ещё и братец сунется, тоже не пожалею. Пожже эта кровь десятки жизней сохранит. Всем отойти.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 Похоми, Амфилохий. Последний раз спрашиваю. Не передумали? Нет! В голосе Амфилохия слышался тот самый гибельный восторг, о котором через много веков споёт Владимир Высоцкий. Не передумал. Похом снова оглянулся на брата, и Борис не выдержал. Он передумал, бояреч, он передумал. Молчать! Не тебя спрашиваю. Похомей, твоё слово. Похом наконец-то испугался.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 И парень застыл в согнутом положении, так и не подобрав своё оружие. Амфилохий же рыбкой метнувшись к противнику, схватил его кинжал и развернулся к уряднику Борису. Одной жертвы ему было явно недостаточно. В этот момент ему в затылок врезался болт из Мишкинова самострела. Выстрел с расстояния в несколько шагов пробил голову на вылет.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 Преднамеренно, ясно понимая, что и для чего делает. Отраки тоже замерли, глядя, как скребёт пальцами по земле пахом, так и не успевший взять в руки оружие. Сколько длилась снимая сцена, Мишка сказать бы не смог даже приблизительно. Ему показалось, что очень долго. Наконец кто-то ойкнул, кто-то зашипел от боли,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 был без доспеха, а значит, подвижнее. Перебросив самострел в левую руку, Мишка зажал в правом кулаке гирку кистеня. Не убивать и не калечить Бориса он не собирался, поэтому даже не притронулся к кинжалу. А кистень взял не закончик ремешка, а за гирку. Борис сделал ложный выпад, но стоял он при этом так, что явно не доставал оружием до противника. Мишка даже не шевельнулся в ответ, лишь предупредил: "А помнись, на бояречь руку поднимаешь. Ты гнида во всём виноват", прошептал в ответ Борис. "Из-за тебя!" Не договорив, Борис шагнул вперёд и дважды махнул засапожником, слева направо и справа налево, стараясь полоснуть Мишку по горлу. Под первого взмаха Мишка уклонился, откинувшись назад.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 а эффективность зажатого в кулаке груза Мишке довелось познать еще в детстве. В первой половине 60-х годов XX -го века Мишке неоднократно приходилось принимать участие в драках с парнями из ремесленного училища, располагавшегося в Ленинграде на Петроградской стороне возле Сытного рынка. Ремеслуха, как правило, оказывалась в численном большинстве так как быстро получала подкрепление из близлежащего общежития и очень любила использовать в качестве оружия форменные ремни с латунными пряжками у некоторых эти пряжки были дополнительно усилены свинцовой заливкой так что попадала по цанам с Петроградки довольно крепко хотя большинство ребят носило школьную форму с практически такими же ремнями как у ремеслухи Пытливая мысль младшей возрастной группы ленинградских гопников породила асимметричный ответ в виде стопки пятикопеечных монет, завёрнутых в тряпку или у кого имелись в носовой платок. Такое оружие можно было использовать двояко: либо как короткую дубинку, ухватив за свободные концы тряпки, либо зажав в кулаке. Кроме того, что это изобретение уравнивало шансы в столкновении с противником, она еще и спасала от конфликтов с милицией, так как пятаки можно было мгновенно рассыпать, а платок приложить к разбитому носу или губе, изображая из себя невинную жертву. Денег, правда, было жалко. После денежной реформы 1961 года 50 копеек стали деньгами. 2-3 кг картошки, если плохой и мелкой пять, или пять порций мороженого, или пять походов в кино по детскому билету. В силу этого обстоятельства Мишка натренировался при появлении милиции мгновенно высыпать пятаки в карман, а не раскидывать их по асфальту. Именно эти воспоминания заставили Мишку категорически отказаться от Кускиннова предложения сделать гирьки кистяни ребристыми или даже шипастами. Наоборот, Мишкин фасон гирьки внешне вовсе не выглядел грозным, слегка сплющенное с боков, удлинённое, округлое железка. Зато как удобно она ложилась в ладонь, и каким убойным был выглядывающий снизу из кулака край гирьки с ушком, в который продевался ремень. Даже дед одобрил Мишкино изобретение, приняв для пробы на щит несколько ударов кулака с гирькой, одетого в латную рукавицу. Водя в обход младшей страже гирьку двойного назначения, Мишка имел в виду бой в тесноте, где особенно не размахнёшься, а тыкать кинжалом в окольчужного противника бесполезно. Но вот же пригодилось и в чистом поле. Борис лежал пластом и, кажется, даже не дышал. Мишка на всякий случай пощупал у него пульс на шее. Ощутив биение жилки, он облегчённо вздохнул, распрямился и обвёл глазами притихших парней. Ну, у кого ещё руки чешутся? Ответом было молчание. Два трупа и повергнутый без видимого для неопытного глаза усилия урядник превосходивший всех присутствующих ростом и силой, произвели шокирующее воздействие. Младший урядник, не дождавшись ответа, Мишка повторил громче: "Младший урядник, не слышу ответа. Здесь, младший урядник Нифонт Боярич". Вторым младшему урядником десятка оказался тот самый парень, что ободрал себе щеку, утеревшись кольчужным рукавом. Слушай приказ, Нифонт. Временно принимаешь на себя командование десятком. Этого, Мишка кивнул на лежащего без сознания Бориса, освободить от доспеха, связать и отвезти в темницу. Если не очнётся, привести к нему лекаря Матвея. Этих, кивок в сторону убитых, отнести в часовню. О произошедшем доложить старшему наставнику Алексею. Слушаюсь, боярич. Чувствуя спиной взгляды отроков, Мишка неторопливо, соблюдая достоинство, пошёл к кустам, из-за которых вышел на шум драки. Когда почувствовал, что его уже никто не видит, опустился на землю и с чувством выругался. Кулак, которым он отоварил Бориса, болел, на душе было погано. Два покойника, а с третьим тоже что-то надо делать. Врядник, а ничуть не лучше рядовых, на боярича с ножом. Наказывать? А как еще наказывать? И так порем розгами, губа, она же темница, ни одного дня не пустует. Наставники на пинки и за трещины не скупятся. Куда уж дальше-то? А вот сюда, сэр, высшая мера, как апофеоз педагогического воздействия. С почином вас, сэр Майкл. Мишка снова выругался и пнул ногой ни в чем не повинный самострел. — А ну-ка, сэр Майкл, давайте-ка успокоимся, перестанем дергаться и начнем думать. Есть, хотя еще и не полностью сформировавшийся уклад и порядок жизни младшей стражи. И есть вполне сложившиеся уклады и представления порядки, которые ребята принесли с собой они оказались среди чужих людей в незнакомом месте и к ним предъявляются достаточно суровые требования вполне естественно они в таких условиях держатся кучкой внутри которой сохраняются привычные им порядки что в результате получается навязываемая им система правил то и дело приходит в противоречие с привычными им порядками Причём обратите внимание, СР. У каждой группы порядки свои, хоть немного, но отличающиеся от остальных. Именно поэтому единый подход, применяемый ко всем, время от времени даёт сбои. Что же прикажете в таком случае делать? Сам собой напрашивается выход разрушить землячество, растосавав ребят по разным подразделениям. Если не будет возможности придерживаться привычных порядков, им придётся принять систему отношений, предлагаемую младшей стражей. Недаром же в большинстве регулярных армий в будущем будет применяться принцип экстерриториальности. Национальные или территориальные воинские формирования по сути являются инкубаторами иных ценностей и мотиваций, нежели общеармейские уставы. И это опасно. И всё вроде бы правильно, досточтимый сэр Майкл. И вы об этом уже думали? Но Нинея формировала десятки сама и предложение перемещать ребят не одобрила. И тогда вы придумали другой ход. Когда-то на вопрос деда о том, как заставить ребят подчиняться, что заставит их идти в бой под его командой, Мишка ответить не смог. Но потом помог случай. Опричники настолько обалдели, увидев Мишкиных сестёр в новых платьях, что даже не услышали приказ спешиться. Тогда-то Мишке в голову и пришла мысль о неявном противодействии влиянию Нинеи, которому Волхва, пожалуй, не сможет противопоставить ничего. Потом эта мысль получила подтверждение на берегу Пивини. Когда от вида Анны Павловны, Аньки и Машки хором обалдели не только ратницы, но и всякого повидавшиеся ладейщики, в купес преисполненными столичной спесьей купеческими сынками. Никола Бедняга и вовсе на повал втрескался в Аньку младшую. После этого концепция формирования унинейного контингента нового набора ценностей и мотиваций Сложилось легко и быстро. Собранным по глухим дряговическим селениям отроком даже ратное с его почти тысячным населением казалось огромным городом. Дома, которые строила для своих семей артель сучка по Мишкиному проекту, просторные пятистенки на подклете с отоплением по белому. С деревянными полами и черепичными крышами представлялись прямо-таки дворцами. А девки, да, девицы, сами того не зная, стали Мишкиным главным калибром. Вечерами на посиделках девки, повинуясь дирижёрским взмахам рук Артемия, сладкими голосами выводили: Эх, дороги! Перед да туманом, холода, тревоги, да степною и бурян, знать не можешь доли своей, может крылья сложишь посреди степи. Вьёт сыпь пыль под сапогами, степями, полями. А кругом бушует пламя, дострелы да свистят. А в ответ, заставляя Артеме морщиться и кривиться, как от зубной боли, звучали ломающиеся голоса отроков. Ты ждёшь ли завета? А друга привета. Ты не спишь до рассвета? Всё грустишь обо мне? Одержим победу. К тебе я приеду на горячем боевом коне. Снимал он для себя удивлением и радостью. Мишка обнаружил, что тексты песен, разученные им в школе на уроках пения, и в солдатском хоре почти не нуждаются в редактуре при переводе на язык XII века. В общении же с девицами, Мишкины братья и особенно бывшие музыканты, во многих местах побывавшие и многого повидавшие, выигрывались явным преимуществом, как, впрочем, и купеческие детишки. С коварством эдемского змея-искусителя Мишка начал подспудно внушать ненеиному контингенту мысль: "И ты можешь стать таким же, повидать свет, жить в таком же доме, заполучить в жёны такую же девку". Сначала в качестве поощрения за успехи в учёбе и службе он начал приглашать отроков к себе на ужин. Два-три отрока, сам Мишка, кто-нибудь из ближнего круга и старший наставник Алексей Не просто ужинали, а ещё ичинно беседовали, как взрослые солидные мужи, а поев приглашали с другой половины дома дам, боярыню Анну Мишкиных сестёр и нескольких девок из Бабьева батальона. Заседживались за разговорами в домашней обстановке допоздна. А отроки потом гордились и хвастались перед другими, не удостоившимися такой чести. Придумывая невесть какие подробности, между десятками младшей стражи развернулась воистину свирепая, иногда и до мордобоя, соревнование за право сопровождать девиц по воскресеньям в Вратненскую церковь в доспехе и при оружии. Но субботним построением младшая стража, затаив дыхание, ждала Мишкинова объявления о том, Какие два десятка отроков по итогам недели признаны победителями и назначаются в вооружённый конвой. Наиболее же сильным воздействием на умы отроков оказалась придуманная Мишкой репетиция семейной жизни. Суть её заключалась в следующем. Один из построенных на посаде домов передавался на трое суток паре из отрока и девки. За первые 2 дня они должны были обставить пустой дом мебелью, натащить туда со складов илеи хозяйственные утвари и припасов, а на третий день принять гостей: Анну Павловну с Алексеем, Ильичу с женой, Мишку с сёстрами. Показать, как обустроен дом, угостить, занять приличной беседой, сначала мужская и женская части по отдельности, а потом вместе. После этого следовал разбор полётов: что молодые сделали правильно, что неправильно, как себя вели, принимая гостей, как следует исправить недочёты. Популярностью это мероприятие пользовалось бешеной. Отроки готовы были наизнанку вывернуться, чтобы стать очередным испытуемым. Несмотря на то, что спрос при подведении итогов был стражайший, ни одно из упущений не оставалось незамеченным, а надзор за нравственностью, оставленный наедине парой, осуществлялся, дабы не увлеклись жесточайшей. Автор и сам в 15-летнем возрасте подвергся похожему испытанию. Впечатления были настолько сильными, что остаются яркими и по прошествии более 40 лет. Не обошлось, правда, и без неприятностей, Поскольку девок было всего полтора десятка, а мутроков более сотни, женская часть испытываемых быстро приобрела необходимый опыт и начала помыкать временными партнёрами, ударными темпами нарабатывая опыт стервозности и скандальности. Результат воспоследовать не замедлил. Одна из девиц, поведшая себя с очередным мутроком уж совсем как с мужем подкоблучником, Огребла сначала пару оплеух, а затем, направляемая и вдохновляемая пинком под зад, ласточкой упорхнула с крыльца. Особых телесных повреждений она не получила. Рукопашному бою от руки обучались старательно, но переживаний было... Поученная по-мужски дева не только не нашла ни малейшего сочувствия у Анны-старшей, Но ещё и была подвергнута дополнительному наказанию. Алексей же прочёл отрокам пространную лекцию о том, как правильно учить зарвавшихся баб, не нанося ущерба здоровью и не оповещая шумом всех соседей. Лекция имела такой успех, что Мишке потом пришлось преподавать отрокам несколько психологических противостервозных приёмов, не требующих рукоприкладства. Хотя и ему пришлось признать, что сама возможность воздействия физического является весьма существенным подспорьем для воздействия психологического. Средневековье, куда денешься? В общем, дело достаточно уверенно шло к тому, чтобы где-нибудь через годик отроков можно было спокойно отпустить на побывку домой. Там молодым воинам Всё покажется серым, скучным, тесным, маленьким, и нинея ничего с этим поделать не сможет. Если подростку где-то интересно и весело, если впереди надежда на новые впечатления и ощущения, то родителям и учителям с этим справиться очень и очень трудно. В этом разнице между 12 и 20 веками не было никакой. Да, светлая боярыня Гредислава Всеславна, несмотря на всю вашу опытность и мудрость, женский подход вас всё-таки подвёл. Уже в процессе обучения некоторые из назначенных вами десятников доверия не оправдали, а в боевых условиях этот ваш просчёт может стать ещё более явным. Не знаете вы военных реалий, не знаете. Тот же конфликт А филохия с Борисом и Пахомом мог бы остаться обычной детской ссорой, если бы одна из конфликтующих сторон не приобрела формального права командовать с другой стороной. Вот и достали братцы Борис и Пахом парня до последней невозможности. Ну что ж, сэр, значит, придётся пройти и через это. Мишка поднялся с земли, привёл в порядок одежду и амуницию и пошагал к крепости первым ему навстречу попался ройско по всему было видно что крестник целенаправленно ищет мишку по какому-то сверхсрочному делу минь закричал ройско ещё издалека минь нельзя же так скажи им чего нельзя-то они покойников необмытых и неприбранных в часовню притащили и бросили Что ж так делает. И ещё, кто их отпивать будет? За отцом Михаилом посылать надо. Обмывает и прибирает пусть сам седьмой десяток. Так младшему уряднику Нифанту и передай. Скажи, что я велел. И ещё скажи, что если не сделает, младшему урядникам ему не быть. А отпивать отпивать ты будешь. Я? Да, ты у нас самый ревностный христианин, почти все службы на изусть знаешь да и ответственным за духовное воспитание отроков от Совета Академии назначен тоже ты. Так что за неимением рукоположенного священника трудись одним словом. Минь!» Роська явно растерялся. «Да как же, я...» «Врядник Василий!» добавил металла в голос Мишка. «Отставить причитание!» «Слушаюсь, боярич!» «Вот так-то!» «Покойников отпоешь...» Проводишь до могил, а потом уйдешь в казарму и носа на улицу не высовывать, особенно ночью. — Да ты что? Они же их не зароют, а по языческому обряду на костер положат. — Ох, Роська! Мишка с трудом сдержался, понимая, что одним командным тоном толку не добьешься. — Ну сколько ж тебе еще объяснять, что знания лишними не бывают? Ты хоть поинтересовался, как по Велесову мужу? у ряду покойников в последний путь провожают. Нет никакого велесова уряда, ройско набычился, и Мишка уловил в его голосе знакомую фанатичную тональность отца Михаила. Нет вообще никаких урядов, а одно лишь сатанинское непотребство. И ты ему потакаешь, а я не стану. Праведник, туда тебе. Спокойнее, Сэр вам ли не знать, что неофиты вечно стараются быть святее папы римского. Плюс юношеский максимализм, сопротивление фанатиков только распаляет. Единственное надёжное средство заставить думать. Унтер-Василий, слава богу, не дурак, да и не фанатизм у него пока, а некая восторженность от нового взгляда на жизнь и приобщение к великой истине. Пользуйтесь, пока вы для него авторитет. А то упустите, поздно будет. Давай-ка, Рось, присядем. Вон там хотя бы. Зачем? А ну, кончай ерепеница. Мишка приобнял крестника за плечи. Я тебя когда-нибудь плохому учил? Э-э-э... Давай, давай, садись, поговорим. Помнишь, как я тебя книжным словам обучал? Ну, помню. Вот и хорошо. Видишь ли, сын мой во Христе, наука имеет много гитик... Чего? «Бог есть любовь. С этим-то ты согласен?» «Ну, да». Роська напрягся, заранее подозревая какой-то подвох. «А при чем тут?» «А как любить, не понимая?» Не дал ему договорить Мишка. «И как понимать без знания? Вот ты говоришь, сожгут. А зачем? Какой смысл вкладывается в обряд кремации? Тебе это известно?» Ну, вроде бы они верят, что так в Ирий Град попасть можно, верно, в град богов славянских, к Сварогу и его детям. Но Велест из Ирии изгнан был. А дреговичи Велесу поклоняются. Зачем же тогда жечь? Зачем отправлять души туда, где их бога нет? Сатана тоже не зринут был за то, что начал было ройска Я вновь собираюсь идентифицировать Велеса как князя тьмы. Но Мишка снова его перебил. За что врага рода человеческого Господь покарал? Я не хуже тебя знаю. Не увиливай, Роська. Я тебе вопрос задал. Зачем жечь тела, если духам поклонников Велесов ирий не надо? Как ты духовным воспитанием отроков занимаешься, если на простейший вопрос Ответа не знаешь. Так это вроде бы незачем, Ройский удивлённо уставился на Михаилу. А чего же они тогда? Именно незачем, Мишка поймал себя на том, что копирует деда назидательно вздел указательный палец. Так они и не жгут, в земле хоронят, и разницы в способе захоронения особой нет. Земля к земле, прах к праху. «Единственное, мы тело в домовину кладем, а они кораблик плетеный делают. Корзинь. Мать честная, корзинь. Одет-то в язычестве корзинь. Как же я раньше-то? Ну да, Нинея рассказывала, когда я еще про деда не знал. Это ж получается что-то вроде греческого хорона, который умерших через стикс перевозил. Вернее, не так». Дед путёвку на берег Стикса выдавал. Ну ни хрена себе, репутация у дедушки. Сколько же он народу положил, чтобы такую калекуху заработать. Мишкино размышление, видимо, настолько явственно отразились на его лице, что Ройско осторожно спросил: "Минь, ты чего?" "Ничего", отозвался Мишка, режечь чем хотел. Хочешь на христианском обряде настоять? А у тебя к нему всё готово? Христиан хоронят в пределах церковной ограды. А у нас освящённая земля для кладбища есть. Если не храм, то хоть часовня на этом кладбище стоит. Ты хотя бы место, где покой усопших мирская суета нарушать не будет, выбрал. И не смей врать, что собирался умерших в ратное отвозить. Ты об этих делах даже не задумывался. Да кто ж знал, минь? Вот и сиди в казарме. Сунешься им мешать, морду набьют или чего похуже устроят. Так ведь грех-то какой. Помешать ты им можешь? Нет. Поэтому позаботься о душах, а с телами...» Мишка сделал над собой усилие и заговорил мягче. «Ну не все же сразу, Рось. Посмотри ты на жизнь нормальным взглядом. На все время нужно. Это ты вот так сразу истинной верой проникся. Но те исключения, а не правила. Ребята всего 3 месяца как к православию прикоснулись, а всю жизнь до этого в велесовом уряде обретались. И родители их, и деды, и пращеры, не знаю, сколько колен, и горят теперь в геении огненной. Дурак, Мишка снова сорвался на резкий тон. Они виноваты в том, что до них никто благую весть не донёс. Андрей первозванный. Да, на киевских горах проповедовал. Но где Киев и где мы? Да и когда это было? От тех времён до Владимира Святого столетия прошли. Но всё равно. Нет, не всё равно. Сжигают своих покойников поклонники Перуна, а не Велеса. Да и то не всех. Некоторых тоже в земле хоронят, для того, чтобы пройдя через лоно матери земли, Они очистились и пришли в мир в новом рождении более лучшими. По научному называется реинкарнация, сирич перевоплощение. В писании такого нет, не очень уверенно возразил Ройский. Верно, христианство реинкарнацию отвергает. Перун в наших краях чужой, его сюда варяги и Рюрик принесли. А у Литвы, пруссов и этвягов есть похожий бог Перкунас. Твои родители скорее всего ему поклонялись. Им ты тоже адские муки сулишь. Я за них молиться буду. Ты мне тут клекуршую из себя не строй, Мишка всё-таки сорвался на крик. Я слышал, как ты сейчас про гиену огненную толковал. Злорадство в твоём голосе было. Злорадство мал, я истинной верой сподобился, а вам, язычники закоренелые, в адском пламени гореть. И это христианин, коему о загубленных душек скорбеть надлежит. Минь, Ройский дёрнулся, как от пощёчины, крёстный. Мишке показалось, что Ройский сейчас бухнется на колени и начнёт каяться. Перебор, сэр, ну нельзя же так. Парень вас чуть ли не за отца родного держит, а вы с ним как с деремократом в куларах Госдумы. Нервы, конечно, не железные, но своего-то зачем? Всё, Рось, всё, хватит. Мишка снова приобнял крестника за плечи. Ну перестань, перестань. Экт тебя пробил это. Хватит, я сказал. Испробовал на себе истину: не суди и да не судим будешь. Вот и не суди. Но как же? Всему свой срок, Роська, не спеши. Воспитайм ребят как надо, только не дави, не ломай. Время такая штука, оно всё перебарывает, сам убедишься со временем. Ну вот, представь себе, переженятся наши отроки, родятся у них детишки, кто им сказки да легенды рассказывать будет? Деда и бабки так, так. Но они же язычники. Погоди, Рось, не спеши. Потом и у тех детей родятся свои дети, и они уже будут спрашивать у своих дедов и бабок, как устроен мир, почему гремит гром, что с человеком происходит после смерти. Ага, а они уже христиане и станут рассказывать: "Нет, Роська, если бы всё было так легко и просто". На самом же деле, понимаешь, сказки-то малым детям мы рассказываем по большей части те которые сами в детстве слышали. Так что не знаю, кто-то, конечно, и Святое Писание внукам возьмётся пересказывать, а кто-то языческие сказания. А скорее всего, и то, и другое вперемешку. Но пройдёт ещё несколько поколений, и однажды на вопрос внучат, что бывает с людьми после смерти, уже никто не произнесёт слово Ирий, а только слова ад и рай. Вот тогда Вот тогда и произойдёт то, чего ты хочешь добиться всего на всего за 3 месяца. Так мы же и не доживём. Андрей Первозванный тоже не дожил. А Русь-то крестили? Минь, крёсный. Ты так говоришь, будто тебе не 14 лет, а 400. Ну так и ты, православный воин Василий, тоже сотряками разговариваешь, не от себя, а опираясь на 11 веков христианства. Или не так? Я как-то и не задумывался. Ну так задумайся. Что такое три месяца по сравнению с тысячелетием? А теперь ступай. Присмотри там, но в меру с разумением. Но отец Михаил... Исполнять! Могилы, кстати, пусть тоже седьмой десяток роет. А кресты на могилах позже поставим. Все, урядник Василий, спорить и возражать запрещаю. Иди командуй седьмым десяткам. Да, достаточно, сэр. Меровозренческий конфликт между поколениями. В какую ещё сторону вы вернётся? Поди угадай. Ладно, ещё сейчас. Это бог неправильный, а вот этот правильный. А придёт время, и вслух будет сказано: "Бога нет". И какое из всего заявлений надлежало сделать вывод? Всё дозволено. Этим вопросом, помнится, мучились персонажи Достоевского. А Максим Горький устами своего героя заявил: "Всё в человеке, всё для человека. Существует только человек. Всё же остальное дело его рук и его мозга". Все почему-то помнят из этого монолога сатины только слова: "Человек это звучит гордо". А ведь по сути это манифест атеизма. И публика рукоплескала. Граждане империи, где православие было государственной религией, и без справки от приходского священника нельзя было получить паспорт. Да, на театральных подмостках это красиво, смело, возвышенно, а в жизни, когда дошло до дела, то только шмотье полетели, причём шмотье кровавые. А те, кого в школах под затыльниками и рожгами заставляли учить закон Божий, с уханьем и при свистом валели кресты с куполов не то ли и вы сыр сейчас творите да под угрозой и наказание курсанты уже не блеют и не кукарекают во время молитвы но амфилохии эпохом дети одного рода пусть и дальние народичи подняли оружие друг на друга вопреки обычаям освящённым веками Не ваших ли рук дело? Старые правила вроде бы можно уже и не исполнять, а новые ещё не стали непреложной истиной. Переходный период. Как его сократить? Пожалуй, только война. Боевое братство в бою и выковывается. Ядрить твою опять кровь. Неужели нельзя никак иначе? Э, сэр, опять вас понесло. Кровь, кровь. Да, кровь в его воинской школе или балетным кружком руководите. Но вторая составляющая воинского братства одинаковое понимание добра и зла, то есть единая идеология. Патриотизма ещё нет. Не то здесь пока государство национального самосознания, да, тоже пока конь не валялся. А славянстве знают, хотя и весьма расплывчато но главенствует во всём род, более опосредованно племя. Дриговичи и кривичи, родимичи и прочие. Значит, в качестве позитивного объединяющего начала остаётся только религия, одинаковое мировоззрение, одинаковые нравственные императивы, одинаковые поведенческие реакции в сходных обстоятельствах. Единоверцы понятны, предсказуемы, Вызывают доверие. Вывод. Никаких посвящений в Перуново Братство больше допускать нельзя. Выкручивайтесь, сэр, как хотите, но зигзаги типа «Верес Христос в Перун» для подростковых мозгов явный перебор. Да, достойный вывод для ученика и преемника главы Перуново Братства. Сто процентный сюр, господа. Внутри крепости... Всё казалось шло своим чередом. Все занимались своими делами, но Мишка то и дело ловил на себе настороженные взгляды. Всё было понятно: обычно бояречь телесными наказаниями не злоупотреблял, фактически не использовал их почти никогда, а сегодня два трупа и урядник под арестом. Хотя тоже мог бы уже быть спокойником. Мишка огляделся, Увидел, что Алексей что-то объясняет сидящему верхом отроку, судя по всему, отсылает гонца вратные, и направился к старшему наставнику младшей стражи. Идти пришлось мимо курсантов, занимающихся верховой ездой. Наставника с ними почему-то тоже не было. В середине круга, по которому неспешно рысили кони, восседал верхом Мифодий, время от времени пощёлкивая кнутом и покрикивая на учеников. Поначалу кавалеристы из лесовиков были вообще никакие. На спине у лошади кое-кто из них держаться мог, но и только. К седлам, стременам и кавалерийским командам не менее ин contingent пришлось приучать с нуля. Сейчас, после месяца ежедневных занятий, всё выглядело уже гораздо приличней. Но Бефодий постоянно находил повод для замечаний. «Не горбиться, спину держать, ногу в стремя самой широкой частью стопы, пятку опустить. Да не плюхайся ты, плавно в седло опускайся. Ногой направляй, ногой, а не поводом». Заметив старшину, Мефодий послал своего коня вперед и, проехав сквозь круг всадников, зычно заорал. «Боярич, шестой десяток!» Мишка махнул рукой, прерывая рапорт «Боярич». И удивлённо уставился на Мефодия. Прервать занятие для рапорта бояричью проходящему довольно далеко явно не требовалось. Торк замолк, но коня не остановил и в круг не вернулся, а подъехал вплотную и свесившись с седла негромко произнёс: "Если что, свисти, мы готовы". "Что если что?" не понял Мишка. "Ты о чём?" "Вон, Дмитрий идёт". Мифодий качнул головой в сторону выхода из казармы. Он уже всех собрал. Кого всех? Ответа не последовало. Мифодий развернул коня и отправился на своё место. Мишка прибавил шагу, но направление не сменил. Было видно, что Дмитрий тоже направляется в сторону наблюдательной вышки, под которой стоял Алексей. "Поздравляю", непонятно поприветствовал Мишку старший наставник. Вот ты наконец и стал сотником. Я уж думал, так и не решишься никогда, Алексей говорил совершенно серьёзным тоном. В голосе его не было ни малейших признаков сарказма или издёвки, признаков неодобрения не было тоже. С чем поздравляешь-то, с спокойниками? И с спокойниками тоже. Но главное то, что ты после всего один против семерых остался, и они тебе подчинились. И никто из них оскалиться не посмел. Так и должно быть. Есть ты и есть все остальные. А кто не согласен, того нет. Молодец, всё правильно сделал. Только надо было ещё и обалдую этого Борьку тоже прирезать. А то возись теперь. Воеводу Корнеевы вызывай, суд устраивай, метяй. Алексей повернулся к подходящему Дмитрию. Что у тебя? Всё готово? Все, дядька Алексей. 2 десятка опричников в казарме у окошек и дверей. Артемий со своими музыкантами возле моста через ров, вроде бы в дудки дует, но самострелы под рукой. В орлам с теми, кто у него остался, у плотников в мастерской. Демьян с десятком вон там засел, только что из кустов махал. Прикрылись со всех сторон, только Роську никак не найдём. Минь, ты не знаешь, где он? Повёл седьмой десяток могилы копать. Один. Алексей резко развернулся в сторону Мишки. Ты о чём думал, когда его одного? Ладно, Митяй, быстро одну пятёрку кроски, бегом. Так куда? Кладбище-то ещё нет. Где они копать собирались? У Артемия спросишь. Он у моста со своей музыкой сидит. Должен был видеть, куда они пошли. Погоди. Алексей оглянулся в сторону загона для лошадей. Кони оседланные есть? Нет, растерявшийся Дмитрий тоже глянул в сторону загона. Не подумали. Сажевой вон тех, Алексей указал на отроков, упражнявшихся под руководством Мефодия. Давай, давай, не тяни. Дмитрий обернулся к окошкам казармы и, указав растопыренной пятернёй количество нужных ему людей, Ткнул указательным пальцем в сторону Мефодия и сам подвёжал туда же. Д дядька Алексей, что тут происходит-то? Мишка и сам понял, что первая полусотня только что взяла крепость под контроль, но ему нужен был комментарий самого Алексея. Вы что, бунта опасаетесь? Ну, это вряд ли. Однако, чтобы дурные мысли в голову не лезли, пусть видят, что при случае мы их всех уроем и не почешемся. Гляди и запоминай. Перед казармой верхом крутится самый упорный десяток, те, которые грамоте учиться не хотят. Верхом они ездят ещё не важно, и от болтов увернуться не смогут. Ещё два десятка лесовиков сейчас на стрельбище. Но у них только учебные болты. С ними не повоюешь, и стоят они на открытом месте. Дёмка, если что, их из кустов пощёлкает, как гусей. Может и не всех но в крепость пройти не даст. Еще один десяток, вон, гляди, кинжалы мечут. От них до мастерской, где в орлам засел, всего шагов тридцать не промажут. Еще один десяток в дозоре, Нинеину весь охраняют. Они не знают еще ничего. И последний десяток по хозяйству работает. Они и вообще без оружия и доспехов. Ты как будто заранее ко всему готовился. А как же? Ты думаешь, я как столько времени в атагу озверевших мужиков в кулаке держал? Ковсему готов был: и к бунту, и к удару в спину, и к тому, что другого воеводу избрать захотят, и вообще ко всему. Алексей проводил глазами пятерых опричников во главе с Дмитрием, согнавших с коней отроков, упражнявшихся под руководством Мифодия, и галопом вылетевших из крепости куда-то к лесу на который указал им Артемий. Но у меня-то не озверелые мишки, стало даже обидно, что Алексей сравнил младшую стражу со своей ватагой. У тебя ещё хуже, молодые и глупые. Страха в них настоящего нет. Не боязни, не трусости, я не об этом говорю. Страха от понимания того, что ты смертен. Молодые его не чувствуют, им всё кажется, что впереди вечность. А ты им сегодня этот страх показал. Давно надо было. Самое же главное, они твоего страха не увидели. Ты стоял над тремя телами, один против семерых, и не боялся. Ведь не боялся же. Да я как-то и не думал. Вот. Если бы подумал, то мы с тобой, может быть, сейчас и не разговаривали бы. Почувствовали бы в тебе слабину, накинулись бы и порвали. Но ты даже и не думал. В этом твоё право командовать, а не в том, что ты сотников внук и поставлен начальствовать над младшей стражей. Только в этом. Ни какое боярство, ни какой княжий указ такого права не даёт. Оно или есть, или нет. Но запомни, обратной дороги у тебя нет. И вратнинскую сотню для тебя путь закрыт. Ни один десятник, если он в своём уме, тебя в свой десяток не возьмёт. И сотник, даже если он тебе дед, тоже не возьмёт. Право смерти может быть только у одного. Мне Фрол покойный рассказывал, как твой прадед сотника зарезал. За такое ведь казнят, а? Да, должны. Его же не казнили, а подчинились. И никаких выборов сотника не было. Он сам себя выбрал, не задумываясь о казни и прочих вещах. Так и ты сегодня Всё, считай себя отныне сотником, без всяких выборов и назначений. Ты сам себя им сделал. Да, с любезничи, Алексей Дмитриевич. Зерно истины в ваших словах несомненно есть. Но то, что вы мне излагаете, хорошо для руководства бандой, а я совершенно другую структуру создать намерен. Регулярное воинское формирование, дружину. Боевое братство профессионалов. Мне не за спинами опричников прятаться надо, а внедрять в сознание суворовский принцип: сам погибай, а товарища выручай. Если делить ребят на своих и толпу, ни черта и извините у меня не выйдет, и у вас, уважаемые старшие наставник, тоже. Вот прямо сейчас я вам, Алексей Дмитриевич, это и продемонстрирую. Дядька Алексей, а где все остальные? Наставники, мать с девками. Наставники вместе с опричниками в казарме. Только Глеб с Демьяном пошел... Аню, матушка твоя вместе с девками в плотницком жилье, на всякий случай, за отроками в Орлама приглядывает. Значит, крепость простреливается вся насквозь, как тогда во время бунта усадьба? Верно понял. Алексей обвел взглядом внутреннее пространство крепости, словно оценивал будущее поле боя. Ни одного уголка, где можно спрятаться нет. А если кто-нибудь из девок как тогда во время бунта случайно стрельнёт, а за ней все остальные озаботился Мишка. Сколько народу перебьём? Нет, за девками твоя мать присматривает. Значит, в Орлам стережёт лесовиков, девки стерегут Варлама, а мать стережёт девок. Знаешь, у древних римлян такая пословица была: Кто будет наблюдать за наблюдающим? Ну, кашу маслом не испортишь, пословицы на пословицу отозвался Алексей. Зато всё надёжно. Обед скоро, дядька Алексей. Ребята со стрельбища обедать пойдут. А Демьяна указано их в крепость не пускать. Что получится? Хм. Надо до Дарику сказать, чтобы пока на обед не дудел. Пока что ты посмотри, наши все в засаде сидят а те, кого не стерегут и в ус не дуют. Кто в крепости хозяин? Те, кто спокойно своими делами занимается? Или те, кто с оружием по углам до кустам попрятался и неизвестно чего ждет? Как это неизвестно чего? Ты двоих из них убил, а третьего в темницу отправил. А Корней, когда приедет, к смерти его приговорит непременно. Ну и что? Я убил двоих не из них, а из седьмого десятка и только. Ребята все из разных поселений собраны. И выходцев из каждого поселения не менее сама свела в десятки и поставила десятников. У убитых нигде, кроме седьмого десятка земляков нет. Они все чужие друг другу. С чего бы остальным за ребят из чужого поселения заступаться? Хмм, ну ладно. Значит, объявим, что это было учение на случай, если враг в крепость ворвётся. И на этом закончим. Не успел Мишка порадоваться покладистости старшего наставника, как тут же получил замечание. А ты почему без меча? Я тебя для чего отдельно учу? По вечерам, перед ужином, Алексей занимался с Мишкой отдельно, так чтобы этого не видели курсанты. По его глубочайшему убеждению, лучше, чем командир владеть оружием не должен никто. А потому во время занятий старший наставник воинской школы был беспощаден. В первые дни Мишка даже не мог за ужином нормально есть. Бывало, ронял ложку или не мог дрожащей рукой зачерпнуть еду. Поэтому и приходилось ужинать в специально для него выстроенном доме, чтобы курсанты не видели своего старшину в столь жалком состоянии. Постепенно Мишка втянулся в занятия, Они перестали его так изматывать, а в последние дни он даже по собственной инициативе, а не по команде Алексея, стал переходить от обороны к нападению без особого, впрочем, успеха. Да я как-то признаться, что никак не привыкнет постоянно таскать на поясе меч, Мишке показалось стыдным. Ну вот, только тебя похвалил, а ты, Алексей, досадливо поморщился. Разумный же парень, Они как не поймёшь, что каждый миг, любой мелочью ты должен напоминать всем, я не такой, как все остальные. Вот ты Амфилохия из самострела убил, но так и все отроки могут. А мечом зарубил бы, так можешь только ты и опричники. Человек в реке, прервал Алексея истошный вопль с наблюдательной вышки. Тонет! Мишка выскочил из-под вышки, и, задрав голову, заорал «Где?» «Там!» — отозвался наблюдатель, указывая на реку выше по течению. «Ребята со стрельбища уже бегут!» Когда Мишка выбежал на берег, спасательная операция уже завершилась. На прибрежном песке, мучительно кашляя, лежала обнаженная девушка. Рядом валялся насквозь промокший узелок с одеждой. Спасители пытались о чём-то расспросить не состоявшуюся утопленницу, но она только мотала головой и пыталась прикрыть ноготу руками. Мишка сбросил пояс, стянул через голову рубаху, протянул её девушке и на секунду замер, уставившись на знакомое лицо. Это была та самая холопка, которую лишило слуха Нинея. Мат честная, ну и свинья же вы, сэр Майкл. Ещё месяц назад надо было её к Нинеи отвезти, чтобы та ей слух вернула. Совершенно из памяти выскочила. А она, бедолага, всё ждала, ждала. Кто-то, наверное, надоумил самой ко мне идти. Чуть не утонула. Мишка накинул свою рубаху на девчонку и прикрикнул на отроков. «Ну чего уставились? Быстро тащите её к лекарке! Видите, прокашляться никак не может!» Я одежду её прихватите. Ребята, подхватив девчонку под руки, споро потащили её к крепости. А Мишка, мысленно потеря, сам себя за забывчивость, потащился следом. В крепость он вернулся как раз одновременно с конниками Дмитрия, конвоирующими остатки седьмого десятка и Ройску. Дмитрий, увидев Мишку, направил своего коня к нему. Минь, ты чего это с голым пузом? А, пустики. Что там с Ройской? По шее не накостыляли? Ага, ему накостыляешь. Он святоша-святоша, а когда надо, сам кому хочешь, накостыляет. И Нифонт, парень правильный, сумел своих от дури удержать. Нам ничего и делать не пришлось. Ну и ладно. Мить, завтра дед приезжает. После обеда все занятия отменяй и наводи порядок в крепости. Да как его тут наведёшь? Действительно, стройка была в самом разгаре. Плотники уже сложили часть срубов, поверх которых должны были быть насыпаны валы. Другую часть только начали складывать. Повсюду валялись брёвна, щепки, полосы древесной коры, тут и там высились груды земли, глины и камней. В общем, привычная картина стройплощадки опоясывала строящуюся крепость по периметру. Относительный порядок был только посередине да возле казарм. Одной построенной и второй только подводившейся под крышу. — Как получится, так и наведем. Мить, не гоже начальство грязью встречать. Передай Демке, чтобы командовал. Зря, что ли, его городовым боярином сделали. И ты тоже присмотри, а я к лекарке пошел. — Чего, заболел? — Да нет, за рубахой. — Однако, сэр... В медпункт вам надо бы не только за рубахой, что за странные выпадения памяти? То забыли, что для Якова специальный десяток разведчиков создать собирались, то про девчонку глухую. Может, и ещё что-то важное позабыли. В чём дело-то? Хотя, если поразмыслить, морфологический мозг окончательно формируется только к 25 годам. Вам в этом теле ещё не до 15. А грузите вы мозг по полный. Были же уже проблемы, теперь вот ещё и это. Как там во время бредовативший лис выразился: "Береги голову, она пока не может вместить всё, что ты в неё пихаешь". Вот тебе и бред. Повидаться с Юлькой одновременно и хотелось, и было боязно. За день до посвящения в перунового воинства Мишка оказался в ситуации, которой всегда и сам всячески избегал, и другим советовал. Вляпался в девичью разборку. Ещё месяц назад, привезя в крепость от Самихайла, Мишка, представив к священнику в качестве экскурсовода Роську, отправился к ней. Другого случае, пока в крепости пребывал монах, могло и не представиться, а Саву надо было показать в Алхве обязательно. Сделал всё честь по чести, заслал к ней предварительно до дарика, С объяснением возникшей нужды в двух словах изложил причину болезни Савы и то, что Настёна лечить его не взялась. Попросил назначить время для приёма, чтобы не отрывать светлую боярыню от важных дел. Ответ Дударик принёс несколько странный: Алексей с сыном могут приходить прямо сейчас, а Мишка после отъезда папа. Помочь Саве не нея не отказалась. Но и сама лечить не взялась. После того, как Алексей с сыном просидели у волхвы часа полтора, Сава вышел на улицу, держась не за руку отца, как было всегда, а за руку красавы. С тех пор они не расставались целыми днями. Сава таскался за красавой как собачонка, а та почти всё время что-то ему говорила, что-то показывала, приводила смотреть 100 на тренировки курсантов то на занятие девок с щенками. При всём при этом маленькая волхва как-то умудрилась ни разу не попасться на глаза отцу Михаилу, пока тот находился в крепости. Когда ортель сучка поставила дома для наставников, красава поселилась в доме Алексея. Минуло переполненное событиями середина лета: бунт, ранение, поход за болото, Мишке было не до подцанёнка потерявшего от страха голос и видимо слегка повредившегося в уме, но усилия красавы похоже не пропали втуне. Постепенно с лица Савы начало сходить выражение испуга. А однажды вечером Мишка услышал, как Алексей говорит с матери: "Молодец, красава, истинная волхва растёт. Савушка-то мой улыбнулся сегодня. Бог даст, заговорит скоро". «Да, сэр, вот она, святая православная Русь, лечимся у языческой волхвы и при этом совершенно искренне рассчитываем на Божью помощь. И кто из нас тут сошел с ума?» Через несколько дней после этого на идущего по крепостному двору Мишку налетел Савва, весь в слезах и бегущий, сам не зная куда.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 билась отчаянно и, кажется, совершенно не соображая, что с ней происходит. Её тело ударялось то о стенку клетки, то о решётчатую дверь. Она падала, поднималась и снова кидалась вперёд с закрытыми глазами. Внучка Волхвы, видимо, пребывала в таком ужасе, что даже не могла догадаться просунуть руку сквозь решётку и отодвинуть засов.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 которыми она пыталась попеременно то ударить, то отдрать от себя защитника нененой внучки. "Юлька!" заорал Мишка. "Ты-то хоть в разум приди. Совсем сдурели все, идиоты. Бесполезно". Никто его не слышал. Сава, надо полагать, воображал, что бьётся на смерть с неким чудовищем, покусившимся на его, чёрт его знает, кем для пацана стало за это время красава.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 Пока нет члена раздельной воплесавы, не стал собираться народ. Лёгче всего, видимо, было привести в себя Юльку, которая просто-напросто растерялась от неожиданного появления Мишки и Савы. Сидя верхом на лежащей ничком красавице, Мишка снял с себя пояс с подсумками и запустил его Юльке в ноги. Юнная лекарка запнулась, потеряла равновесие и уселась на землю. Сава тут же баднул её головой в грудь, но Юлька каким-то змеиным движением ухватила его за шею, и парень почти сразу обмяк. Переключив внимание на красаву, Мишка не нашёл ничего лучше, чем отвесить ей несколько звонких пощёчин. Подействовало. Немейно внучка резко втянула воздух сквозь сжатые зубы и попыталась сесть. Мишка не стал препятствовать.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 Никто тебя больше не обидит. Ну-ка, посмотри на меня. Красава, послушалась, открыла глаза, которые тут же начали наполняться слезами. Мишаня, она меня... Продолжение фразы утонуло в рыданиях. Тут всё было в порядке. Раз слёзы, значит, отпустило. Мишка поднял голову и глянул на Юльку и Саву. Пацан лежал неподвижно, видимо, в обмороке. Аюлька что-то зло шепясь квой зубы по одному разгибала пальцы Савы, сомкнутые на её поясе. Ну что, Перуница великую победу одержала. Перуницы, крылатая девы воительницы, дочь и бога Перуна, славянский аналог валькирий скандинавского эпоса. С детишками справилась. Слава тебе, дева грозная! Ликом прекрасное, богоподобное, в прах всех врагов повергающее, мощной десницей божественной. Блеск твоих крыльев серебряных, взор твоих глаз, что как яхонты, смертью грозят недостойному, втрепят, ввергают несмелого. Трепач Юлька зло зыркнула в сторону Мишки и снова опустила глаза к поясу. С комарохом тебе быть. Но возжигают они пламя отваги у воинов, но поселяют они сладкую муку любовною в сердце того, кто с достоинством имя несёт мужа честного. Балаболка. Юлька наконец освободилась и поднялась на ноги. Стоя над телом поверженным, славу поёшь ты делам его. Подвигом, битвом, свершением, душу приняв мужа честного, ты по пути ясно звёздному, в ирии пресветлый, да заткнись же ты, аспид. Ты хоть знаешь, что тут было? И знать не хочу. Перед тобой двое больных лежат. Ты лекарка или казана в выпасе? Это мочалка? Это было серьёзно.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 Морда в пареной, руки кривки, язык что помело. Правда твоя, Юленька, не козист, но твоей-то красоты нам на двоих хватит, даже ещё и останется, да ну тебя. Нет, правда, Юль. Не даром же мне про пируницу вспомнилось. Вот ещё выдумал. Юлька вырвала руку и черезчюрсуетливо склонилась над цавой, приподняла ему голову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 Поревёт, поревёт и успокоится. Впредь наука: с лекарями не вздорить. Мишка сунул в рот пальцы и вполсилы, чтобы не будоражить весь гарнизон крепости, вы свистнул сигнал ко мне. Почти сразу из-за угла вышел наставник Прокопий. Не старый ещё мужик, бывший ширатник, перешедший в обозники после потери правой руки. Чего это тут у вас?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 А Юлька-то вспоминать будет каждое слово, повторяясь про себя, думать всякое девичье. Стыдно-то как. Мишка поднял на руки красаву, отметив между делом, что левая рука хоть ещё и побаливает, но работает нормально, и понёс её к дому Алексея. Плач красавы постепенно затих, перейдя в редкие всхлипывания. Не-не, внучка обхватила Мишку за шею,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 тонкой и блестящей, вся в разводах от ожога. Левая бровь заметно короче правой и постоянно вздернута, что придаёт лицу не то насмешливое, не то издевательское выражение. Волосы ещё не отрасли, и на виду торчит изуродованное ухо. На левой щеке метка, оставшаяся после того, как Анька лупила младшего брата граблями. Плюс возрастные удовольствия. Вся рожа в прощах, на щеках цеплячий пух, под носом нечто претендующее на звание усов. А губы ещё детские, пухленькие. Вообще-то растительность на лице полезла рановато. У сверстников ничего подобного ещё не наблюдалось. На кто его знает, может быть, данные о волосяных покровах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 А ещё мозоли на нижней челюсти, натёртые подбородочным ремнём из-за постоянного ношения шлема. А ещё мозоли набитые упражнениями на костяшках пальцев. Вечные синяки и царапины, постоянны, несмотря на ежедневные купания, запах пота, въевшийся в войлочный поддоспешник. В общем, экстерьером своим Мишка доволен не был. Гадкий утёнок да и только. Битый, жжёный, драный, в запревший. Вот так, сер. Извольте любоваться. Морда кирпича просит. Мозги набекрень, язычество с христианством замешиваете. Не поморщившись, благонравие личному составу внушаете всеми средствами вплоть до расстрела. При этом две девицы обладающий, мягко говоря, нестандартными навыками и способностями, из-за вас друг друга убить готовы. А третья, добираясь до вас, прёт пешедралом десяток вёрст и рискуя утонуть, форсирует водную преграду. Вокруг вас сотня вооружённых подростков с взбаламученным мировоззрением. Вывший бандит намерен жениться на вашей матушке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 Ученица Бабы-Яги, оказывается, вдовствующая богемская графиня, мечтающая возродить древрянское княжество. Русские девки в XII веке щеголяют в платьях на кринолинах и в испанских мантиях, а оркестр народных инструментов разучивает песни гражданской войны. И продолжать этот список можно, кажется, до бесконечности.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 В Михайловевом городке вообще всё было близко, но Мишка плёлся на гозанагу, одолевая мысли. Положение было, мягко говоря, неудобное. С одной стороны, надо было вести оглохшую девчонку к ней ней, надо же и совести иметь, в конце-то концов. С другой явиться перед грозные очи боярыни Гредиславы Всеславны. Только что у гробов двух присланных ею для обучения отроков и подвзя подвоеводский суд третьего. Ситуация дополнительно осложнялась ещё и тем, что судить урядника Бориса будут за нападение на боярича, но Юлька-то, представитель простонародья, тоже отметелила боярышню красаву. Они потребуют ли нелее наказания Юльки или между ведунями другие счёты? И как вы намерены выкручиваться, Сар? Можно, конечно, самому наехать на Валхву. Я предупреждал, что земляков в одном десятке держать нельзя. Можно ещё и усомниться в статусе красавы. Она же не внучка, а правнучка не ней, и совершенно неизвестно, кто её родители. Может, она совсем и не боярышня. Но подействует ли? Баронесса Пивинская непредсказуема, как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 Любого бригаденфюрера СС за пояс заткнёт. Наехать? Да на самот так наедет. Бульдозер на табачный ларёк деликатнее наезжает. Однако же позвольте вам напомнить, сэр Майкл. Однажды вам наезд удался, припоминаете? Именно именно. Какой бы крутой волхвой и представительницы из супердревнего рода мадам Петуховской не было,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 потому что имеется ещё целая толпа субъектов влияния. Дед с его военно-феодальными замашками, отец Михаил со своим фанатизмом, полевой командир Алекс с отцовскими намерениями, Аристарх ещё тут нарисовался со своим тайным обществом, дурдом одним словом. Вот вот, цар, а вы, несчастное дитя посреди всего этого кошмара. Никто не пожалеет, никто не приголубит, а если наоборот, вы сами, сэр, кошмары из кошмаров, самый, так сказать, кошмаристый. Мании величия-то гораздо приятнее болеть, чем мании преследования. Есть контакт. От морозок про дедушка Агей. Прекрасно. Дед, заработавший кличку, производную от похоронного обряда, великолепно. Природный лисавин, время от времени ввергающий вас в бешенство, блестяще. Ничего и выдумывать не требуется. Ни ней и в голову не придёт усомниться всё в ёлку. А теперь, сэр, добавляем к наследственной отмороженности дикое самомнение. Христос вас любит, Велес вас любит, Макош вас любит и Перун, как выяснилось тоже. Мечом в 14 лет опаясались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 А почему только сейчас это так явно вылезло? А в боевой поход сходил, настоящие кроваушки испробовал и победителем вернулся. Ну что ж, сер, теперь есть, с чем идти к ней. Не оправдываться за убитых отроков и не отмазывать Юльку за то, что красавины втыкала, и не напоминать Светлой боярыне Гредиславе о том, что предупреждала о неправильном формировании десятков и о том, что рано красаве волховские умения давать. И то, и другое боком выходит. Просто доложить, что вы, сэр Майкл, весь из себя такой крутой, вынуждены ошибки светлой бояры не исправлять, отроков прессовать вплоть до высшей меры, девчонок подравшихся растаскивать, да еще и от воеводы Погорынского за все это вздрючки получать». И спасает вас во всех этих разборках только ваша крутизна. Алексей верно заметил, что вы не побоялись остаться в одиночку против семерых. Да любой в богов. Девчонки ведь могли с горяча и по вам своими волквовскими да видавскими прибомбасами врезать. Мадам Петуховскую, конечно, этим всем не удивишь. Ещё и не таких видала. Но нашкодившим мальчишкой выглядеть не будете. Интересно. А с другими субъектами влияние это маска сработает. С дедом сомнительно. Он за демонстрацию крутизны так приложит, что все звёзды на небе при дневном свете увидите. И любовь богов ему пофиг, потому что для него они такие же управленцы, как он сам. Разве что масштаб деятельности у них побольше. Аристарх Турабой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 Всего лишь вызов и повод эту самую крутизну обломать, запросто и отлупить может. Причём исключительно в учебно-воспитательных целях. Настёна, хмм, после сексотерапии чего-то там изображать из себя в её присутствии просто не тянет. Да и не нужно. Образ рыцаря мисс Джулии её вполне устраивает. А для вас, сэр, Он вполне естественен, ничего изображать и не требуется. Мисс Джулия, Юлька, Юленька, ребёнок в сущности, но без всяких понтов и рисовки, готовая положить жизнь на алтарь медицины. Единственный тихий и светлый уголок во всём этом дурдоме. Ну, положем не очень-то и тихий, но несомненно светлый. И перед ней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 очень постараться, потому что она даёт вам больше, чем вы ей. На фоне приключений за Сланца из 20 века нормальные человеческие отношения и чувства, не зависящие от исторического периода. За размышлениями Мишка сам не заметил, как добрался до лазарета. Он уже было собрался подняться на крылечко, как дверь распахнулась, и на пороге появилась Юлька.